и казаки, скребя в затылках, подчинялись и продолжали ворчать. В конце концов Степан решил побаловать ребятишек и, просидев в яике три месяца, в сентябре объявил морской поход к зливу Волги. Там по островам Дельты жили едесанские татары с их князем Аллеем. Это были кочевники Магометани, люди совершенно исключительного безобразия. Небольшого роста, с желтыми морщинистыми старообразными лицами, с отвислым брюхом, они в довершении всего отличались крайней неопрятностью и круглый год ходили в своих бараньих вонючих балахонах. Летом занимались они скотоводством, охотой, и рыбной ловлей, а зимой подтягивались к Астрахани и жили в шалашах под городом. И были они в непрестанной и жгучей вражде с калмыками – Вытеснившими их из левобережных степей. И вдруг точно шквал с моря налетел на их улуз у Ямансуги. В треске и дыму пищали, в блеске и лязги сабель на них обрушились казаки. Они разграбили все, что можно, главным образом их прельщали высокие головные уборы татарок, украшенные русскими серебряными монетами, и взяли большой полон, чтобы продать потом татарву в неволю. Потом обошли они все учуги и, загуляв на учуге богатого промышленника Ивана Турченина, оставили на столе записку». От атамана Степана Тимофеевича и всего войска Донского и Ицкого. Были атаманы-молодцы на твоем учуге, а на учуге ничего нет. И приказали атаманы-молодцы выслать им пятьдесят ведер вина, десять пудов патоки, пятьдесят мехов пшеничной муки, да поки, что серебро льют. А вышли все на четыре бугора. А буде не вышлешь, атаманы молодцы хотят оба учуга твои выжечь, Да и насадом твоим по волге не ходить, А будет ты Иван станешь бить и челом воеводе, И ты на нас не пеняй. И с хохотом погрузились и вышли в море и, пограбив какого-то турецкого купчину, весело воротились в ей к зимовать а на разоренном улусе князя Аллея несколько ночей подряд скулили татарки. Потом все стихло. Калмыки, прослышав, что казаки разбили и пограбили их давних врагов племя Аллея, послали к Степану послов, чтобы завязать с ним дружеские сношения. Степан принял их дружелюбно, но с достоинством. — Мы, казаки, люди вольные, и вы, калмыки, тоже люди вольные, — через толмача говорил он им. — Нам надо поддерживать один другого. И старый Таджа, начальник калмыков, весь в морщинах, точно пергаментный, уверил его, что калмыки об этом только и мечтают. И был шумный пир, на котором казаки пили водку, а калмыки — кумыс, и пели песни, и подрались, и устроили в степи веселую бойгу, и расстались совсем приятелями на вечные времена. И скоро под стены яика подкочевала одна из калмыцких орд, и взамен на награбленное казаками добро снабжало их мясом и молоком от своих стад. Тем временем астраханский воевода, князь Иван Андреевич Хилков, не раз высылал из Астрахани воинские отряды промышлять над Степаном. Но так как среди стрельцов шло открытое шатание, то они возвращались из степей, ничего не сделав и лишившись нескольких человек, которые перебегали к Степану. Москва начала тревожиться и сердиться на медлительность и апатию астраханского воевода Идона, где на глазах у всех формировались все новые и новые отряды голодьбы. Домовитые казаки, как всегда, снабжали их необходимыми средствами с тем, чтобы потом добытые зипуны разделить из полу. Под давлением Москвы в декабре прибыл с Дона в Астрахань Леонтий Терентьев с товарищи, они везли Степана увещательную царскую грамоту. Степан принял послов Дона на кругу, с большим почетом, ссориться с Доном в его расчеты не входило. Леонтий с важностью прочитал кругу царскую грамоту, а затем, разгладив свои длинные чуманские усы, проговорил. А прич того боярина-воевода, князь Иван Андреевич Хилков...